Спирия, Женевева, Горничек, Сердце Ведьмы посвящается Поппи. Часть первая. В стародавние времена, когда были боги еще юные, Асгард только возведен, из-за пределов миров явилась Ведьма. Она знала много древних заклятий, но особенно сведущая была в Сейде — особым колдовском искусстве, что позволяло странствовать вне тела и провидеть будущее. Когда Один, первый среди асов и осень, прознала о ее умениях, так возжелал он заполучить эти знания, что предложил ей сделку. Она наставляет его в искусстве Сейда, а в обмен он раскрывает ей тайны рун. Сперва колдунья колебалась, ибо слышала она о Бодине много такого, что рождало сомнений в верности его обещаний. Но также знала она, что одноглазый бог редко делится своими секретами, а это означало, что ее знания о Сейде должны быть для него немалой важности. Поэтому отбросила она подозрения в отношении мрачного аса и приняла его предложение. И так они стали вместе творить Сейд постепенно начала замечать ведьма, что странствие ее вне тела становится все дальше и опаснее, чем когда-либо прежде. Как-то раз чуть не утянуло ее в место мрачнее, чем даже начало времен. Бездна это испугала ее, ведь тайны заключенные в ней были так велики и ужасны, что не осмелилась она их тревожить. К великой досаде Одина, ибо знание, что алкал он превыше всего, было сокрыто всей бездне и казалось ему, что только ведьма может дотянуться до него. Но не только Одина наставляла в Сейде колдунья. Знаниями своими она делилась также и с Ванами, давними соперниками асов, чей мир встретился ей на пути в Асгард. Не было между ними заключено никаких сделок, и Ваны не знали, чем отплатить ей за науку, кроме как золотом, хотя богатство ее вовсе не прельщало. Прознал Один, что ведьма свободно ходит между Асгардом и Ванахеймом, и замыслил, наконец, добиться своего. Настроил он асов против своей наставницы и оклеветал ее, назвав Гульвейк, жаждущий злато. И поверили асы, и пронзили ее копьями. Трижды сжигали они тело ее, и трижды она возрождалась, ибо долго жила она на свете, была очень могущественна, и убить ее было не так-то просто. Всякий раз, когда ведьма страдала в пламени, Один пытался заставить ее воспользоваться Сейдом и спуститься в бездну за тем знанием, что так жаждал, но каждый раз удавалось ей противостоять ему. Узнали ваны о том, как обращаются их недруги асы с колдуньей, и пришли они в ярость. И началась первая война между мирами. Возродившись из пламени в третий раз, Гульвейк бежала, но кое что после нее осталось. Ее сердце, все еще дымящееся на погребальном костре. Там он его и нашел. Некоторое время спустя поиски привели его в самый дремучий мрачный лес на дальнем краю Йотунхейма, стране йотунов, великанов, злейших врагов Асов. Этот лес назывался Железным и его искореженные серые деревья росли так часто, что между ними не найти было и тропинки, а их узловатые сучья тянулись так высоко, что заслоняли собой солнце. Однако ему не пришлось углубляться в чащу, так как ведьма нашлась на берегу реки, что отделяла железный лес от остальной части Йотунхейма. Глядя на чистокол деревьев за гладью реки и горы над ними, она сидела на грубом накинув на плечи толстый плащ и надвинув на голову капюшон. Светило солнце, но она расположилась в тени, сложив руки на коленях и прислонившись к стволу дерева. Некоторое время он, переминаясь, наблюдал за женщиной, почесывая нос и прислушиваясь к причудливому журчанию реки и щебету певчих птиц, а затем неторопливо подошел к ней, сцепив руки за спиной». Ему была видна только нижняя половина её лица, и кожа на ней казалась розоватой, нежной, заживающей, обновлённой. Подойдя ближе, он заметил, что кожа на её руках выглядела так же. Казалось, колдунья мирно отдыхает, и часть его не хотела беспокоить её. С другой стороны, он всегда находил саму идею мира довольно скучной. «И долго ты собираешься там стоять?» Поинтересовалась она хрипло. Голос звучал так, будто она с рождения ничего не пила. Вероятно, подумал он, так и бывает, если трижды подышать дымом собственного погребального костра. Тебя не просто отыскать, ответил он. По правде говоря, ему было непонятно, что делать дальше. Он пришёл вернуть ей то, что она оставила в чертоге Одина, но хотел чего-то большего, хотя он и не знал, чего именно. Что-то влекло его в железный лес в тот день, что-то, кроме ее сердца, покоющегося в заплечном мешке. И он чувствовал, что нечто, приведшее его сюда, было важно, значимо, а главное — интересно. А ведь его не так и просто было заинтересовать. И вот теперь он находился здесь, соблазненный предчувствием какого-то волнения, в надежде, что ведьма его не разочарует». Она ответила не сразу. Вместо этого принялась изучающе рассматривать этого странного мужчину, что приблизился к ней. Солнце светило ему в спину, так что лица было не разглядеть. Только темно-зеленый дорожный плащ с капюшоном, коричневые брюки, ботинки из темной кожи и абрис растрепанных волос. «Я действительно восхищен твоими талантами», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Ну, знаешь, сеять хаос, где бы ты ни находилась, вынуждать сильных мира сего сражаться за возможность обладать твоими знаниями, это впечатляет». Помолчав, она произнесла. «Я не собиралась этого делать». «А что собиралась?» Ведьма промолчала. «Ну что ж, если ты задумаешь снова провернуть такое», — сказал он, «я бы с удовольствием понаблюдал и даже, возможно, поучаствовал» если только меня не поймают. Но сразу предупреждаю, что ни при каких обстоятельствах я не даю обещаний, от которых не смогу отвертеться. Обычно я не настолько прямолинеен, так что считай, тебе повезло. Как друга предупреждаю». «Друга?» Этого слова она прежде не слышала. «Да, решил стать им прямо сейчас». Он склонил голову на бок. «Я что, твой первый друг?» «Ну что ж, поздравляю». Она проигнорировала вопрос. «Кажется, меня ты перед этим спросить забыл. Ну, насколько я вижу, тебя не осаждают поклонники?» Он внимательно посмотрел на неё. «Если честно, ты мне видишься не более, чем мирной колдуньей из лесной глуши. Я очень давно не слышал говора, подобного твоему. Удивительно, что асы вообще смогли разобрать твою речь. Кто ты? Откуда пришла?» Я не знаю, призналась она немного погодя. Женщина наклонила голову так, чтобы видеть его, но он не мог продолжать рассматривать ее. Я могла бы задать тебе тот же вопрос, и ты, вероятно, тоже не смог бы ответить. Да ну, он присел на корточки и пристально посмотрел на нее. Теперь ей стало видно его бледное угловатое лицо, острый слегка вздернутый нос, придававший ему озорной вид, и тёмно-русые волосы до плеч, не то волнистые, не то кудрявые. Глаза у него были травянисто зелёные, он задорно улыбался. Ведьма кивнула в ответ. Уголки губ его слегка дрогнули. «Из чего же ты это взяла?» «Я многое знаю», — сказала она. «Возможно, ты слышал об этом?» «Я, возможно, слышал, что тебя пронзили копьями и несколько раз сожгли как раз потому, что ты многое знала. Вероятно, отныне тебе следует просто прикидываться дурочкой». «Какое же в этом веселье!» — сказала она полушутливо, а её рука инстинктивно потянулась к вертикальной ране между грудями. Сюда её пронзили копьём, вырвав сердце. «Вот это я понимаю!» — он засмеялся, роясь в сумке, а через мгновение вытащил что-то завернутое в ткань и протянул ей. Она взяла сверток и вздрогнула, когда почувствовала, что он ритмично пульсирует в ее руках. «Твое сердце», — пояснил он. «Сначала я собирался его съесть, но затем решил, что, может быть, стоит вернуть его тебе». «Съесть?» — спросила она, скорчив гримасу. «Зачем?» — он пожал плечами. Не знаю, чтобы посмотреть, что из этого получится. «Если съесть сердце ведьмы, это совершенно точно не пойдёт никому на пользу», — сухо сказала она и нахмурилась, развернув ткань. «Похоже, оно порядком исцелилось после сожжения, но... но в нём по-прежнему есть дырка», — закончил он за неё. «Тебя же проткнули. Возможно, рана полностью затянется, если ты поместишь сердце на положенное ему место». — Можешь сделать это прямо сейчас. Я не буду подсматривать. — Повременю. Она вернула ткань на место и вновь посмотрела на него. — Благодарю. — Всегда пожалуйста. Он сел, вытянул одну ногу и положил локоть на другое колено. — Итак, как я понимаю, тебя больше не Гульвейк звать? — А как теперь? — Я точно не знаю. Она искоса взглянула на него а он в это время выдернул из земли длинную травинку, сунул в рот и лениво пошевелил ей из стороны в сторону. Ей в глаза бросилась россыпь веснушек на его носу и щеках, и то, как солнце, оказавшись позади него, окрасило контур его волос в ярко-оранжевый цвет. Этот гость по-прежнему был для нее загадкой. Было непросто решить, как много стоит ему рассказывать. «Ты не знаешь своего собственного имени?» уточнил он, подняв брови. Она пожала плечами. «Я хотела путешествовать, так что в странствиях меня всё равно бы как-то называли. В зависимости от того, куда они меня заведут». Она бросила взгляд через реку на серые заросли железного леса. «Хотя, возможно, я всё же решу задержаться здесь ненадолго». «И как же ты станешь сама себя называть, если останешься?» Она обдумала его вопрос минуту-другую, а затем ответила... Ангербода. Он сморщил нос и травинка паникла. Как, та, что приносит горе? Что за странное имя? Зачем мне становиться твоим другом, если только этим ты и собиралась заниматься? Это ты решил, что мы друзья? Возразила она. Да и горе я принесу не тебе. Неужели все ведьмы такие же загадочные, как ты? Не уверена, встречала ли я других ведьм? но мне кажется, что некоторые из них тоже некогда жили в этих лесах. Она снова посмотрела на другой берег реки и почти благоговейно понизила голос. Говорят, здесь обитала одна колдунья, что породила волков, преследующих солнце и луну, и дала жизнь многим другим. Точно, я слышал о них истории в детстве. Старуха и ее волчьи дети. Ты слышал эти сказки в Асгарде? — Вообще-то, родом я не из Асгарда, но так или иначе все здесь знают эти истории. — Ты, Йотун, великан? — произнесла она. Это было предположение с ее стороны, но в голосе не прозвучало вопроса. На самом деле слово «великан» было не совсем подходящим. Это было определение, а не описание, потому что своими размерами великаны чаще всего не превосходили обычного человека. И хотя ее гость — Несомненно, был одет как один из богов-асов, иногда по внешнему облику было невозможно отличить бога от великана. Но этот мужчина, путешествующий один и совершенно не скрываясь, в нем было что-то дикое, что-то в его глазах наводило на мысли о дремучих лесах и самых длинных летних ночах, что-то необузданное, неукрощенное. Разве он может быть богом? Он пожал плечами в ответ на ее догадку. «Вроде того. Во всяком случае, сейчас здесь довольно пустынно. Не осталось ни волков, ни их прародительницы-ведьмы». «Верно». Она вновь устремила взгляд на лес за рекой, почувствовав укол боли в пустой груди. «Но, быть может, это была я. Быть может, я была их матерью. Но ты не помнишь точно». Она покачала головой. «Увы». Между ними повисла тишина, и он пошевелился. У неё возникло ощущение, что он ненавидит, когда разговоры на время стихают. Он казался человеком, которому нравится слушать свой голос. «Что ж», — произнёс он наконец, — «хочу, чтобы ты знала, что отныне моя главная цель — не обращать внимания на все твои печальные пророчества, а вместо этого делать всё, что мне заблагорассудится. Нельзя просто не обращать внимания на пророчества». «Можно, если очень постараться. Не уверена, что всё так легко». «Хм!» Он закинул руки за голову, прислонился к дереву и заносчиво заявил. «Может быть, я просто и тебя буду?» Она насмешливо покосилась на него. «И как же тебя тогда зовут, о хитроумный? Я скажу тебе, если ты покажешь мне своё лицо. Покажу, если пообещаешь не отпрянуть в ужасе». Я уже сказал, что назову тебе свое имя. Больше ничего обещать не могу. Но поверь, желудок у меня здоровый. Я ведь собирался съесть твое сердце. Не такое уж мое сердце и мерзкое, поверь». И все же она приподняла капюшон, открывая сине-зеленые глаза под тяжелыми веками и коричневую щетину обожженных волос. Цвета они были не такого, как у Гульвейк. Но Ангербода решила, что уж это имя и все, что с ним связано, она должна оставить позади и никогда больше не вспоминать о нем. В ее жизни начинался новый период. Уж то-что, а колдовство она отныне будет держать при себе. Хватит с нее. Больше никакого Сейда, никаких пророчеств, никаких неприятностей. И так за последнее время на несколько жизней вперед набралось». А я-то думал, ты окажешься какой-нибудь отвратительной людоедкой, прячущейся под капюшоном. Он поднял руки и изобразил пальцами когти. тролли Хангербода такая уродливая, что мужчины в ужасе отшатываются, взгляни они ей в лицо. Она закатила глаза. Так как тебя зовут? Или ты намерен нарушить свое обещание? И в мыслях не было. Я человек словом Гербода. Я кровный брат самого Одина. Надменно произнес он приложив руку к груди. «Ну, началось», — подумала колдунья. Не братался на её памяти Один с Йотуном, пока она была в Асгарде. Хотя, конечно, это могло произойти столетия назад, в конце концов она очень мало помнила о своём пребывании в мире асов и почти ничего из того, что было до этого. Возможно, её странный гость просто не присутствовал в той зале, где её сжигали. Или, может быть, он там был и наблюдал за ней в экстазе как и остальные. «Поверить не могу», — продолжал он, — «что ты порочишь мое доброе имя, намекая, что я клятва преступник. Но не нужно ли мне прежде узнать твое имя, чтобы порочить его? Ты порочишь саму идею моего доброго имени. Идею того, что у тебя в принципе есть имя, или того, что это имя доброе». Он моргнул и округлил губы в немом изумлении. «Если ты не скажешь мне свое имя, я сама придумаю, как тебя называть». Пригрозила она. "Ух ты, очень любопытно". Он обхватил руками колени, как взволнованный ребёнок. "И что же это будет? Тебе точно не понравится. Я буду звать тебя самым ужасным именем, какое только смогу придумать. И с помощью своей ведьмовской магии заставлю всех остальных называть тебя так же". "Ведьмовская магия? Ох, мне сейчас жуть, как страшно. Не вынуждай меня заставлять тебя это есть" предостерегающе сказала Ангербода, демонстрируя своё завёрнутое в ткань сердце. «Хм, может быть, мне сразу так и нужно было сделать». Он выпрямился и бросил на неё притворно-хищный взгляд. «Может быть, я заполучу твою силу. Ну-ка, отдай обратно». Женщина отодвинула свёрток подальше, когда он потянулся за ним и произнесла, насколько могла, зловеще. «Или, может быть, случится что-то куда более кошмарное». Откуда ты знаешь? А я и не знаю. Просто к слову пришлось. Ну что ж, полагаю, я не вправе винить тебя за то, что ты хочешь сохранить сердце после всего, что случилось. Это уж точно. В обозримом будущем я с ним расставаться не собираюсь. Она положила сверток обратно на колени и опустила на него взгляд. Никогда больше не расстанусь. Прошло несколько мгновений, ведьма снова посмотрела на него. Он криво усмехался, глядя на неё, она неуверенно усмехнулась в ответ, не зная точно, как сейчас выглядит её улыбка. Гротескно ли, непривлекательно ли, просто пугающе, но улыбка его стала только шире, то ли выдавая все его мысли, то ли ни одной. «Моё имя», — произнёс он наконец, — «Локи Лауви Ярсон». «Ты используешь имя матери вместо отцовского?» переспросила она, так как знала, что лаувея это женское имя. «Верно. И, честно говоря, я не могу поверить, что ты не слыхала обо мне за всё то время, что провела в Асгарде. Боги чересчур уж серьёзны, и временами это наскучивает. Поэтому я частенько развлекаюсь, чтобы хоть как-то оживить атмосферу. В основном, правда, за счёт других, но тут уж как есть. Поделать они с этим ничего не могут, ведь я там остроумнее всех». И скромнее без сомнения, с невозмутимой искренностью заметила Ангербода. Локи внимательно посмотрел на неё, словно пытаясь понять, не шутит ли она. Когда выражение её лица не изменилось, его кривая усмешка превратилась в благодарную улыбку. — Знаешь, Ангербода, — сказал он, — я и правда считаю, что мы подружимся. Ангербода поселилась на дальневосточной окраине Железного леса, где деревья практически вплотную прижимались к крутым горам, граничащим с Йотунхеймом. Она наткнулась на поляну у подножия одной из таких гор, где обнаружила выступ скалы, ведущий в пещеру, достаточно большую, чтобы в ней можно было стоять в полный рост. Войдя, она заметила, что в скале над головой была прорублена дыра, а под ней лежали остатки очага. Все это место было до дрожи знакомо, как будто оно ждало именно ее она обустроила очаг и сложила длинную печь из камней, которые собрала в лесу. Сама пещера была такого же размера, как любое скромное жилье в Йотунхеме, достаточно просторное для мебели и с большим количеством места для хранения в задней части, где потолок спускался ниже. Днем внутренняя часть пещеры освещалась солнцем, проникающим через вход. Ночью женщина поддерживала огонь в печи, разгоняя с помощью него темноту своего нового дома. «Пещера?» — сказал Локи, моргнув, когда она в первый раз провела его внутрь. «А почему бы не построить чертог?» «Я скрываюсь. Чертог был бы слишком заметен». Локи только пожал плечами. Она подметила, что он и не поинтересовался, от кого же она скрывается, хотя и был одним из них. Ведьма понимала, с тех пор, как он открыл ей, что связан с Одином, Она должна быть настороже, но что-то подсказывало ей, что он не тот, кем кажется. Именно это подсознательное чувство удерживало ее от бегства в поисках другой пещеры каждый раз, когда он уходил.